хитрющий. Ни в этот, ни в следующий день чудак не позвонил. То ли раздумал звонить, то ли перепутал цифры телефона. В самом деле, запомника сразу 6 цифр, да как они следуют друг за дружкой. Елена Трофимова успокоилась и даже к тюльпанам подогрела, особенно после того, как дочь торопилась утром в редакцию и упрекнула её. Отцветы-то в чём провинились? может, поменяешь воду. И Елена Трофимовна с милостью взялась, налила в вазу свежей воды и ещё по какой-то таблетке бросила, чтобы цветы подольше постояли. А то уж красавцы эти, неизвестно кем дарённые, слегка и вянуть начали. На третий день вечером Димка сидел у телевизора и лишь поморщился от раздавшегося телефона звонка. Ну и люди, звонят, когда фильм начинается. Димка и с места бы не тронулся. Ну бабушка ушла на долгую минутку к соседям, мама закрылась в ванной комнате, а усатый Димок брать трубку и отвечать ещё не научился. Алло? не хотя покинув кресло и не спуская глаз с телефона, крикнул в трубку Димка. Простите, пожалуйста, у вас тюльпаны дома есть? Есть, механично ответил Димка и тут же испугался. Это же тут самый звонит. А много их у вас. Димка не знал, что сказать. А если просто положить трубку? Нет, будет подозрительно. Тот снова позвонит. А тогда и мама может подойти. А зачем это вам нужно? После паузы спросил Димка. Очень нужно, обрадованно прозвучал мужской голос. Разыскиваю одного человека. Много, значит, тюльпанов. А этот человек здесь не проживает. жёстко произнёс Димка. Может, он ещё чего добавил бы? Но тут на экране появилась заставка фильма. Не очень вежливо разговаривал, подумала себе Дилка. И пусть не станет больше звонить. Хотя нет. Теперь то ж наверняка позвонит. И то он, видно, плохо номер запомнил и проверял от тюльпанов спрашивал. А я-то болда и попался. Всё выложил и про тюльпаны И что такой человек не проживает? Будто знаю, кого он разыскивает. Эх, дурак, надо бы сразу положить трубку. Но долго переживать Удионке не было времени. На экране начали развёртываться всяческие удивительные события. И он забыл обо всём на свете. Не заметил, как и бабушка от соседей вернулась, и как мама, розовая после купания, в цветастом халате и остроносах красных шлёпанцах ушли в ванной комнате мама, правда, пришлось заметить, склонилась сзади над креслом, где сидел Дивка, и дурашливо потресла распущенными волосами. Дивка даже фыркнул и поёжился, смахивая с лица её влажные волосы. Он и про телефонный звонок вспомнил в ту секунду, однако промолчал. Ни до разговора в было. Интересно, спросила Надежда Сергеевна. Ух, выдохнул Димка. Потрясно этот в шляпе на мосту преступник. А милиционеры на машине ловят его. Ну, пошёл, поехал, засмеялась мама, и вновь помадала перед его лицом золотистыми волосами. Побожди, не мешай. И Димка даже пристал с места. Преступник как раз повис на руках и вдруг спрыгнул на крышу вагона проходящего внизу товарного поезда. Всё, ушёл. Андасада Диука стукнул себя кулаком по коленке. Всё, теперь не поймают. Милый мой детектив. Надежда Сергеевна села на подлокотник кресла. Видела сегодня вашу классную руководительницу. Диука короткими мехом вскинул на мать тревожные глаза. Да-да, кивнула она. Есть о чём беспокоиться. Вполсилу занимаешься, мой дорогой. парень говорит: "способный долентяй, слышишь?" "Ага, слышу", не спуская глаз с экрана, сказал Дима. "Ты ничего-то не слышишь", повысила голос Надежда Сергеевна. "Дима, я сейчас выключу этот ящик". "Мама", взмолился Димка. "Дай посмотреть". Надежда Сергеевна беспомощно пожала плечами и ушла в свою комнату. А минут за 5 до конца фильма, когда стало ясно, Что преступнику никак не проскочить мимо расставленных милицейских заслонов. В передний зазвонил телефон. Дима Олеж покосился в ту сторону. Мама вышла из своей комнаты и взяла трубку. Добрый вечер, ответила она на чьё-то приветствие и вдруг удивлённо воскликнула: "Ах, это вы! Вот не ожидала. Я решила, что номер не запомнили. Что? 96 комбинация цифр Третий день морочите людям голову. Ну, знаете, так и до Нового года могли звонить. Кто говорил? Ну, Димка, конечно, мой сын. Узнаю по почерку. Да, человек с характером, с причудами. Кстати, большой лентяй и любитель детективов. Ну, мы пока, в общем, ладим. Минуточку, он как раз фильм смотрит. Телефон в другую комнату перенесу. Надежда Сергеевна, подёркивая длинный шнур, Прошла в свою комнату и притворила за собой дверь. Бабушка проводила дочь взглядом полным укора. Как я обрисовала, вдохнула она. Так и получается. Телефон узнал, а там и дорожку протарит. Ох, и настырный пошёл народ. Прямо тебе землю роют. Хитрющий, поддакнул Димка, вспомнив, как позорно раскололся на пустяковом вопросе о тюльпанах. Прошло минут 10, из комнаты матери всё ещё доносился её оживлённый голос. О чём столько говорить? С неприязнью подумал Димка. Может, опять обо мне, какой я лодырь? Этого ещё не хватало, докладывать неизвестно кому. Димка вспомнил, днём оставил в комнате у матери пистолет-фонарик с батарейкой. Пистолет вообще-то был сейчас не нужен, но Димка решил его взять. Он нахмурился и толкнул дверь, из-под которой тянулся коричневый шнур. Мама лежала на диване, отпёршись белым локтем на подушку и улыбаясь, слушала, что говорит ей тот хитрющий и, как определила бабушка, настырный, который прямо тебе землю роет. Увлечённая разговором, она будто и не заметила Димки. Взяв со стола фонарик и ничего не сказав, он вышел из комнаты. Димке стало обидно, что мама, его мама, разговаривает по телефону с чужим, хитрым дядькой, улыбается ему. Она ни его, Димку, даже не посмотрела.